Глава 20. Бушевал ураган. Ветер поднимал камни и бревна, которые нескончаемым потоком били в силовой купол. В воздухе кружилась взвесь из земли, воды и травы. Барьер гасил часть шума, но грохот все равно стоял такой, что нам приходилось каждый раз повышать голос, чтобы услышать друг друга. Хотя имелись и плюсы. Можно было поговорить о вещах, которые не предназначались для чужих ушей. Площадка за пару месяцев превратилась в полноценный лагерь. На вкопанных столбах висели умывальники. Из жердей собрались стены, разделяющие территорию на участки с кухней, туалетом и отдельными комнатами. Имелся отдельный островок, в котором лежали дрова, одно неразлагающееся тело и уменьшившееся горка мяса. Мы сидели перед костром и жевали осточертевшее щупальце, запивая его чаем. Никто не жаловался на отсутствие разносолов и ограниченное пространство, хотя к третьему дню все участники группы все равно стали дерганными и раздражительными. Рейды за дендритами для нас были отдушиной, но монстры кончились. Зато впереди ждали новые приключения, чему я, признаться, был рад. Теперь в лагере мы старались особо не разговаривать, чтобы не капать друг другу на нервы. Даже Лика, погруженная в свои мысли, и та молчала, за что мы все были ей признательны. Понимаю, что на Земле все оказалось бы проще, но провал постепенно давил на сознание. Периодически я замечал, как нагревается шлем, но и этот элемент доспеха не сильно ты и спасал. Не представляю, что чувствуют остальные. У них ведь вообще отсутствует сопротивление псионики. «Два часа». Славская кивнула в сторону защитного поля. Никаких таймеров, показывающих время, у нас не было, но мы уже интуитивно ощущали, когда буря подойдет к концу. Я махнул рукой, показывая, что пойду в свою комнату. Нечего сидеть без дела, если можно в очередной раз поспать. Неизвестно, когда в следующий раз получится это сделать. Группа, рассудив также потянулась следом. Фрол! Я услышал женский голос. Ко мне зашла лика и звалилась рядом, положив голову мне на плечо. Стальные пластины привычно надавили на грудную клетку. Отсутствие поддоспешника и нормальной одежды сказывалось на коже. После рейдов целостность залечивала многочисленные кровоподтеки и рытвины. Девушкам же в этом плане было значительно тяжелее. Хоть мы и находились вдали от цивилизации, женщины не позволяли себе ходить без верха, дабы не смущать нас, мужчин. «Снимай!» — сказал я, тут же ощутил, как броня испаряется. «Что такое?» «Предчувствие у меня хреновое, и я не выберусь отсюда. Можешь?» «Позаботиться о твоих детях», — ребил я с ухмылкой. «Что-то долго ты шла». «Ты о чем?» «Уж не знаю, с чем это связано, но подобную фразу я слышал от каждого участника нашего похода. Возможно, Агюст выдрессировал своих учеников так, чтобы они никогда между собой не делились своими внутренними страхами, потому что это можно было принять за слабость. У меня же эти рамки отсутствовали». Так что я выполнял роль штатного психолога. Удивительно. Сперва ко мне явился Геркулес, и передал, чтобы я, когда парни не станет, нашел его сестру с матерью и в полглаза приглядывал за ними. Потом пожаловала Мегера, но ее забота распространялась в первую очередь на Тихоню Беллу и двух других компаньонов. Графиня Славская нагрянула буквально на днях. Она ни за кого не просила, так как никого близкого у нее не осталось. Да и жить долго не планировала. Но, видимо, поделиться с кем-то переживаниями все равно нужно было. У нас, кстати, через неделю после начала путешествия состоялся занятный разговор. Я, как оказалось, внешне очень походил на ее парня, которого она очень любила. Все бы ничего, но мужчина был полной противоположностью графини. Мало того, что творческий и эмоциональный, так еще и любитель побаловаться выпивкой и наркотой а зарабатывал, перебиваясь редкими выступлениями. Рок-музыкант, мать его идти. Не инициализированный и ныне покойный. Я развернул интерфейс и зашел во вкладку с доспехами, после чего снял привязку со шлема и передал предмет хаоситке. Пример: «Зачем? И не боишься моей ауры принятия? А то сейчас начну тебя доставать, а ты лишь глазами будешь хлопать». Я поцеловал ее в лоб. Лика демонстративно изогнулась и зафурчала, скорчив недовольную гримасу. Отстраняться и уходить она не подумала. Через секунду экипировала элемент доспеха. Спи. Вырубилась она почти моментально. Попытался провести рукой по ее волосам, но ладонь натолкнулась на холодную поверхность шлема. Ну да и ладно. За пару месяцев я распределил почти все характеристики. Пять пришлось закинуть в хаотического гриндера доводя модификатор убийства мобов до трех. Сделал это не зря. Тот же Херкулес как-то ударил одним из умений поляризма и набрал на 16 минералов больше, чем требовалось. Нет, запас у нас все равно оставался. В пещере обитало еще около 30 дендритов. Но лучше было не рисковать. Три очка добавил в целостность. Этот параметр не только регенерировал поврежденные ткани, но и давал небольшое сопротивление боли, что в нашем случае являлось крайне критичным. На земле мы могли потерять руку или ногу, но обезбол справлялся с ранениями, а в провале даже несмертельный порез мог привести к нешуточным последствиям. Еще три единицы оставил про запас Текущий уровень развития перцепции, мощи и арканума меня устраивал. Я помнил, что Геркулес как-то говорил, что в будущем могут повстречаться лоды, где характеристики сыграют решающую роль, так что я не спешил с распределением. Получилось посетить и артефакториум. На этот раз я вложился не в расстояние, а во время существования шаров и сфер. Да, потом, когда заклинания моего класса для меня окажутся бесплатными, я пожалею о своем решении. Но выживать мне нужно здесь и сейчас, а не в будущем. Лишняя секунда — это дополнительные 120 метров полета смертоносной стихийной субстанции, которая оставляет во врагах несовместимые с жизнью дыры. В том же элементальном расколе я и вовсе вкладывался в бесполезную длину и ширину потоков, но в итоге из-за этого неоднозначного решения я приобрел более значимое усиление, позволившее мне не обнулиться. Я так и не опробовал в действии криокинетический удар — Хоть и интересно было, что это за атака, но рациональность возобладала. Ману требовалось экономить, а экспериментами займусь позже. При входе в провал ведь сообщалось, что можно найти неопределенный аллот, в котором магические резервы будут восстанавливаться, или накопитель. Когда доберусь до таких островов или когда получу предмет, тогда и проверю. Рядом с моим показателем возрождений стояла пятерка. Первый раз я умер, когда изучал учебник а после попал в наэлектризованную воду. Против меня сыграла не системная условность, а обыкновенная физика. Тут уж я сам себе злобный Буратино. Во второй — меня подловил моб, пробив кожу шипом. Парализация и последующая боль заставили более серьезно относиться к дендритам, поэтому после этого случая я так ни разу и не подставился». В-третьей же я угодил в ловушку, в которую, если верить школьным учебникам истории, наши древние предки заманивали мамонтов. Подо мной провалилась земля. Я успел среагировать, активировав стихийную свободу, но это не помогло. Область оказалась за пределами Алода, а в свободном пространстве левитирующее заклинания не работали. Хорошо еще, что Херкулес успел меня устранить, иначе потери составили бы три жизни и теперь где-то внизу бродит мой кадавр. Крайне надеюсь, что мертвец не заберется на наш остров. В противном случае, если мы его не срисуем, он может доставить очень большие неприятности. Вся команда потеряла по несколько жизней. И ведь нас убивали не древесные твари, с ними-то мы более-менее справлялись. Проблемы доставляли упомянутые ловушки, которые получалось обнаружить далеко не всегда. Иногда направляющие умения сбоили — Но стоит отдать должное, если бы не ученики Агюста, то и мое прозвище и имя Занозы давно бы посерели в общем рейтинге. Однажды Лика выкашивала траву хаотическим бичом. Растения имели неприятное свойство оплетать ноги, что сильно уменьшало нашу маневренность в битве с мобами. Хлыст попал на фиолетовый стебель и, как обычно, перерубил его. Спустя 5 секунд прогремел взрыв который разорвал девушку на десяток частей. Опытным путем мы установили, что растение не детонирует, если вырвать его с корнем. Теперь же у нас в баулах лежит по паре системных гранат, которые в будущем могут еще пригодиться. Если в момент активации окутаться защитным заклинанием, то никакого урона не получим. Я открыл глаза. До ушей донеслась тишина. Шум бури стих, давая нам пару-тройку дней безопасного пребывания на Олоде. Подъем! Я аккуратно потряс девушку, которая прижалась ко мне всем телом. Огненная элементаристка прекрасно переносила жару, но царившая прохлада заставляла искать дополнительные источники тепла, и таким источником, естественно, оказался я. Мне ко второй паре, пробувнила она. Ага, вставай, красавица. Я отпихнул лику и начал разминать затекшую кисть. Проснись, открой сомкнутой негой взоры, навстречу Северной Авроры, звездою с севера явись. Шлем верни, поэтесса, еще и храпишь, как рота солдат. Спать мешаешь. Врешь! Она дематериализовала доспех и протянула мне пластинку. Скажу Керри, что ты меня обесчестил!» Говори. Я, усмехнувшись, с легкостью согласился с несерьезной угрозой. «Глупая смерть выйдет. Не моя, твоя». «Я буду старым и опытным камикадзе. И вообще, отвернись! Не для тебя моя роза цвела». «Роза?» — я вскинул брови. «Максимум завядший одуванчик». «Как интересно ты называешь свое межножное достояние». «Не твое, вот ты и бесишься. Ты должна...» «Женщина должна быть счастливой, и больше никому и ничего не должна», — парировала Лика и показала язык. На ее теле появилась кираса, а на руке образовался оттопыренный средний палец. «Даже знать не хочу, куда ты его собираешься засунуть». Я улыбнулся. Упаднические мысли хаоситки сошли на нет, что не могло не радовать. Да и видно, что настроение у нее теперь замечательное, чего я не видел уже несколько недель. «Встали уже», — к нам заглянула графиня. «Через двадцать минут покупаем звенья». «Афрол храпит», — пожаловалась Лика. Славская, не меняясь в лице, развернулась и вышла. «Видел ее рожу, будто лимон проглотила». «А, лимончик, ты когда его ел в последний раз? До прихода игры?» «После. Одни старички, которых я спас, меня чаем поили». «Мой герой!» Она прижала ладони груди и мечтательно закатила глаза. «Еще, наверное, кошечек с дерева снимал, и бабушек через дорогу переводил». «Ага». «А с пятитысячелетней старушкой ты что делал?» «Вытворял всякое разное, да?» Она похабно подмигнула. «Облагодетельствовал нехитрыми способами». «Лика!» «Ой, да ладно тебе!» Отмахнулась заноза. «А Гюста тут нет, так что кара меня не настигнет. Ну а ты вообще молодец, захомутал самую крутую альфу-самку вселенной. Она же наследница...» «Шлем больше не получишь», — перебил я. «Ну, Фрол! Ну, Фрольчик! Ну, Фролюсечка! Ну, паяя! О, Господи! «Не упоминай в Суе, Многозначительно проговорила Лика, выходя из комнатки и направляясь к костру, за которым уже сидела Мегера и что-то перемешивала в импровизированном казане. Хотя понятно что. Мясо из щупальца. Разнообразием наш рацион не сильно-то и отличался. Под недовольными и непонимающими взглядами группы мы продолжали перекидываться колкостями. Уж не знаю, что они подумали, но это, в принципе, не мое дело». Вскоре команда собралась у алтаря. Покупка произошла буднично, иначе и не скажешь. Мы возложили руки на постамент, а на счет три вдавили нужный символ. Заметил, что в этот момент графиня смотрела на всех нас и приобрела зерно только после того, как это сделали мы. А ведь у нас имелись предположения, что последнему участнику оно может не достаться. К счастью, обошлось. «Кто-нибудь получил бонус?» — спросила Лика. Все покачали головами. «У меня пронеслась мимолетная мысль, что ученики Агюста уже могут купить предмет, а теперь разыгрывают представление перед нами. Или я снова параною. «Слава, нам повезло», — сказала Мигера, указывая куда-то вдаль. «И что там?» Хаситка повернула голову, но ничего так и не увидела. «Кадавр Фрола!» «Чур мне его печень!» — застолбила Лика. «Ты же так и не попробовала мертвеца!» Удивился Херкулес, вспомнив, как выворачивала девушку, когда она впервые увидела описание покойника. «Ну, нужно же когда-то начинать. Чувствую, еще и не такое придется есть. Мы на одном молоде уже три месяца. Не думаю, что другие окажутся проще. Хотя лучше не печень, а что-то более пикантное и необычное». Она выждала театральную паузу. «Я про мозги, извращенцы». «Ты и без этого их уже выклевала», — сказал я. «Фигурально — да, но по-настоящему — нет. Так что, дамочки, не повредите голову!» «Давай ты!» — кивнула графиня Славская, смотря на подругу. «У меня немного маны еще осталось». Дендриты хоть и игнорировали псионические ауры, зато прекрасно поддавались ментальным внушениям. Мегера брала монстров под контроль, а после приказывала устраивать огненные диверсии. Все трупы записывались на ее счет и все же магические резервы не были бесконечными. Так что перед последней вылазкой только у графини и у меня оставалось немного маны. «Вселенская несправедливость!» вздохнула Лика, глядя на то, как женщина с помощью пистолета бесстрашно улетает к кадавру. Никакой опасности покойник, которого уже обнаружили, не представлял. Мертвецы хоть и владели теми же умениями, что и мы, но с планированием боя у них все, к нашей несказанной радости, оказалось печально. Взяла бы и я ОНБшку на элементализм, то тоже могла бы восстанавливать ману. «Тогда тебе пришлось бы выбирать другой класс», — сказал парень. «Нельзя, чтобы школа и...» «Еркулес, я тебе уже говорила, что ты зануда, заклепочник и душнила!» «Раз пять». «И это только за сегодня», — к моей неожиданности подала голос графиня. Лика от изумления только ртом захлопала, пытаясь осознать, что Славская в кое то веки пошутила. Видимо, понимание, что мы скоро покинем осточертевший остров, и ей улучшило настроение. Мегера тем временем приняла на себя первый удар. Она распласталась по поверхности, изображая, что морозная сфера нанесла ей непоправимый вред. Такая клоунада благотворно сказывалась на мертвецах. Восставшие трупы продолжали поливать жертву магией. — Фрол, на сколько процентов ты тратишь меньше маны? — спросила графиня. — Да ёбк, как же надоели эти умники! «Ничего от них не скроешь!» «Намного». «Назови точную цифру». «Нет». «Атаки элементализма восстанавливают твои резервы?» «Да, процент тоже не назову». Мегера, лучась безграничным счастьем, вернулась через 10 минут. Далеко не всегда удавалось сразиться с кадаврами полноценно. Чаще покойники, попав в ловушку, превращались в мясные ошметки. Чуть реже их съедали мобы. А один раз мы сами моментально уничтожили труп, чтобы он не навел шороху в наших рядах. Вспомнила больше половины, похвасталась она. Фрол, тебе Кейра как-то помогла обойти одно из основных правил игры? Эээ, что? Ты высокого уровня? Женщина закинула на площадку тело и возложила отрубленную голову к ногам лики. Объем маны всегда равняется уровню, помноженному на 10, а у тебя? У него модификатор трат, другой! Сдал Яркулес, несмотря в мою сторону. Обиделся. «У всех свои секреты», — пожала плечами Мигера. «Но все-таки зря сразу не сказал. Нам надо будет поработать в паре. Вдруг получится побыть батарейками друг для друга. Есть у меня одно умение, но оно пока в откате. Слава, у тебя что с групповым усилением?» «Так и не восстановилась. Славская улыбнулась. «Прекрасная новость. Фрол, тебе тоже иногда их убить хочется?» Невинно поинтересовалась Лика, поднимая мою голову за нос. Я усиленно закивал. «Объясните мне, глупые и наивные девочки, почему эта новость прекрасна?» «Потому что время замерло. Мы тут уже два или три месяца, а там...» Мигера неопределенно обвела рукой пространство. «Прошел максимум день». «Скорее всего, меньше», — дополнил Геркулес. «Но неизвестно, как поведут себя другие Алоды. Идем к пещере?» Сперва оглянем, что стало с барьером, решила графиня. Мы двинулись по привычному пути. Очищенные тропы не преподнесли никаких сюрпризов. Пару раз неподалеку попадались крафтовые растения, но никто не стал сходить с выверенного маршрута. Около стебля ощущалась ловушка, природа которой оставалась для нас в тайне. Окраина острова не изменилась. В метре от алода пульсировал мерцающий купол. И почему он не исчез спросила лика подбирая булыжник и зашвыривая его в силовое поле камень ударился о силовое поле и вернулся на место я выдвинул лезвие на этот раз оно без малейших проблем прошло через преграду о чем я тут же и сообщил люди заулыбались будто мы уже выбрались из провала вскоре мы подошли к пещере перцепция не смогла пробиться через темный зев туннеля Создавалось впечатление, что коридор тянется на многие и многие километры, хотя до конца лода было не больше сотни метров. Ждите здесь, сказала Мигера. Вокруг нее уже сплетались мрачные клубящиеся тени. Группа отвернулась, чтобы не попасть под влияние ужасающей классовой ауры. Шлем снова напомнила себе, неприятно обжигая щеки. Носа коснулся запах паленых волос. Не слабое псионическое влияние. «Надо будет все-таки тоже наведаться на остров Крит и обзавестись аурой элементалиста, что бы это ни было». Черная паучиха, перебирая лапками, устремилась внутрь. Она просеменила пару метров, а следом скрылась в непроницаемом мареве. Нам оставалось только ждать. «Лика, давай наверх», — сказала графиня, кивая на скалу. Хаситка, не задавая лишних вопросов, материализовала пистолет и выстрелила. Наконечник вонзился в самую вершину. Резкий рывок утянул девушку на точку, с которой просматривался лагерь. Мигири, конечно, почти ничего не угрожало, но все же неизвестно, с чем она могла столкнуться в пещере. Отворачиваемся! приказал Геркулес спустя 10 минут. Слава! Лови! крикнула хаоситка, отталкиваясь от края. Девушка прыгнула. Графиня вскинула руку. И использовала умение, которое когда-то позволило мне не разбиться при перемещении с помощью оружия. Заноза застыла в трех метрах, а после ловко приземлилась на ноги. Там, поморщившись, начала Мигера. «Жопа!» — предположила Лика. «Я хотела сказать более матерное слово, но твое тоже подойдет». «Да, жопа. Сотни ловушек. Но там есть порталы на другие Алоды, и мы сможем пройти через них». У меня высветилось оповещение о подтверждении наличия зерна. «Ловушки получится обойти?» — спросил Геркулес. «Нет. И они на каждом шагу. На полу, в стенах, на потолке». «С мобами что?» «Стоят, не шевелятся. Могу взять их под контроль. Некоторые ловушки они снимут, но не все». «Как понимаю, именно через эту пещеру мы будем ходить по другим островам», — подал голос я. «Ману лучше экономить. Зачистить придется все». Да, при первом заходе уровень сложности отображался как кошмар, но и мы не пальцем деланные. Все же наличие баула, в которой я мог убрать 21 зелье, сыграет существенную роль. Есть идеи? заинтересовалась Мигера. Ага, я улыбнулся.